Глава двадцать «Вы детектив?» — удивилась Ульяна, открыв дверь. Я вынула удостоверение и показала хозяйке квартиры. «Да». «Проходите в гостиную», — попросила Ульяна. «Хотите кофе?» «Лучше чаю», — ответила я. «Какой вы любите?» — оживилась Ворошилова. «Чёрный, красный, голубой, белый». «Голубой, белый?» — повторила я. «Разве такие бывают?» «Ещё зелёный, жёлтый, оранжевый» перечислила Ульяна. «Но всех разновидностей у меня нет. Хотите белый? Просто попробуйте. Я устрою для вас демонстрацию». Я обрадовалась, что у нас возник контакт. «Очень интересно. Спасибо». «Вам не сказали, к кому вы идёте с разговором?» — неожиданно осведомилась хозяйка. «К Ульяне Марковне Ворошиловой», — уточнила я. «Но не сообщили, чем я занимаюсь», — предположила хозяйка дома. «Я организатор чайных и кофейных церемоний. Мои услуги очень дорого стоят, но для вас я сделаю всё бесплатно». «Неудобно как-то», — пробормотала я. «Вы когда-нибудь принимали участие в таком действии?» — осведомилась Ульяна. «Ни разу в жизни», — призналась я. «Пошли», — скомандовала Ульяна. «Чай располагает к откровенной беседе. Вас интересует, что я знаю о Всеволоде Игоревиче?» «Да». Подтвердила я, входя в комнату и останавливаясь на пороге. Столовая Ворошиловой выглядела необычно. Из мебели в ней была армия широких низких табуреток. Всё. Пол устилали циновки. Сквозь арку в стене виднелась часть кухни. Там я заметила несколько обычных шкафчиков и холодильник. «Присаживайтесь», — предложила хозяйка и ушла на кухню. Я решила устроиться на единственном предмете мебели и очень осторожно угнездилась на табуретку. «Они как мастера лаковой миниатюры», заявила Ульяна, внося в столовую заставленной посудой под нос. «Это я Акашиных и Ракитине». При посторонних они были приторно-сладкими. Папочка, мамочка, доченька. Зятя Сергея Валентина называли «сыночком», а он их именовал «папуля-мамуля». Ульяна скрестила ноги, опустилась на циновку. Поставила поднос на одну табуретку, а вторую поместила напротив себя. До меня дошло, что табуретки предназначены не для сиденья. Это столики. Слегка сконфузившись, я встала. Ульяна похлопала ладонью по циновке. «Устраивайтесь!» Я решила повторить маневр Ворошиловой. Скрестила ноги, попыталась красиво приземлиться, но меня занесло, и я свалилась на бок. «Не тушуйтесь», — приободрила меня Ульяна. «С падения почти все начинают. Вставайте на четвереньки, затем принимайте позу лотоса». Я кое-как справилась с непростой задачей и выпрямилась. Хозяйка зажгла спиртовку, выдрузила на неё малюсенький чайник, похожий из сервиза для кукол, и продолжила. На людях они изображали мармелад в шоколаде, а дома не скрывали своих чувств. Сергей Иванович мечтал удачно выдать замуж дочь. Зачем ему богатый зять? Деньги у него водились. Мнение Валентины Фёдоровны никогда не учитывалось. Да она всегда и во всём соглашалась с супругом. Вероника тоже была скромная, молчаливая. С Всеволодом они познакомились в институте, где оба учились. Туда поступали только дети высокопоставленных родителей или обладателей толстых кошельков. Время было советское, в кафе трудно попасть. Молодёжь в основном собиралась на дачах. Старшее поколение осенью уезжало в Москву, дети и внуки устраивали вечеринки за городом. Печку натопят и рады. Надежда рассказывала, что Сергей Иванович приглашал в дом нужных ему людей. Возраст их был около сорока, Внешне не красавцы, зато с тугими портмоне. Вероника покорно ходила с кандидатами в супруги по театрам и концертам. На чью-то фазенду, да ещё с ночёвкой, её никогда не отпускали. Отец хотел как можно удачнее пристроить свою девочку, боялся, что она влюбится в голодранца. Не знаю, почему все кавалеры после первого свидания с Никой исчезали. Когда единственное чадо перешло на пятый курс, папаша спохватился, сообразил, что дочурке светит судьба старой девы. Самое благодатное время для выхода замуж — студенческие годы. Они беззаботные, вокруг толпа не никакими обязательствами парней. Четвёртый, пятый курсы — это пора свадеб. А вот после получения диплома уже сложнее. «Дочь попадёт во взрослый коллектив, а там почти все семейные». Ульяна поставила передо мной крохотную пиалу. Сергей Иванович спохватился и отменил запреты. Вероника обрадовалась, начала гулять, ночевала у подруг и весной обрадовала родителей заявлением. «Выхожу замуж. Я беременна». Жених оказался сиротой. Воспитывался в интернате. Ухитрился закончить школу с золотой медалью и попасть в один из самых престижных вузов, где учился вместе с Никой. И как к возлюбленному дочке отнеслись родители? «Сомневаюсь, что они ему обрадовались», — ответила я. Ульяна открыла банку из тёмного стекла. Отец велел дочурке сообщить ему данные потенциального зятя. Куда-то уехал, вернулся в прекрасном настроении И отдал приказ готовиться к свадьбе. Хозяйка зачерпнула крохотной ложечкой малую талику заварки и бросила её в миниатюрный чайник. Я повторяю то, что мне известно со слов Насти и Надежды Фёдоровны. Мы с мамой жили с ними на одном этаже, но в разных квартирах. Вы сейчас находитесь в одной из них. В этих апартаментах я теперь обучаю людей чайному и кофейному искусству. Вторые достались мне по наследству. Там я живу. Мама моя и тётя Надя очень любили друг друга, а мы с Настей были не разлей вода. Секретов между нами не существовало. Отсюда и мои знания о тех, на кого они работали. Сергей Иванович полностью доверял Наде, а потом и Насте. Ни тётя, ни моя двоюродная сестра никогда ничего о своей работе посторонним не сообщали». Зато мы с мамулей получали полный отчет о том, что творилось в доме Кашиных. И что выяснилось, когда Сергей Иванович проверил жениха? Да, Всеволод сирота, но он сирота с золотыми часами в бриллиантах. Его родители ушли из жизни, когда сын был еще маленьким. У мальчика никого не осталось, кроме деда-академика. Тот был уже стариком с набором возрастных болезней. Дед имел большую московскую квартиру, но не жил в ней. Там обитали родители Всеволода и сам мальчик. Дед круглый год проводил на Николиной горе на даче. Она была комфортабельной, как московские апартаменты. Вода, газ, канализация, электричество, баня, домик для гостей, гараж, хозблоки, коттедж, где жил сторож. Дед получал академическую стипендию, по тем временам огромную, вроде 100 рублей в месяц, еще оклад директора НИИ и всякие надбавки. Кирилл Петрович давно овдовел, за аспирантками не бегал. Деньги он тратил на свои коллекции редких книг и картин. Ульяна плеснула в заварку кипятка, сложила молитвенно руки и попросила меня. — Давайте зарядим питьё положительными эмоциями. Исполним песнь похвалы чаю. «К сожалению, я не знаю слов», — призналась я. «Просто повторяйте мои жесты и слова», — предложила Ульяна.